Глава десятая Что ей теперь делать? Холодный ветер бил по глазам Айлит, вызывая слезы, которые лились из уголков глаз, пока она ехала по дороге для патруля. Она пыталась опустить капюшон ниже, но его сдувало на плечи ветром, и волосы выбились из косы, развиваясь за ней. Солнце быстро садилось, когда она покинула Кроулар до Милисендиса ехать около четырех часов. И она знала, что приедет за Она надеялась, что Света Луны хватит, чтобы Честибор нашел путь домой, иначе ей придется искать ночлег в этой части водохраны. Может, фермер пустит ее на сеновал. Может, может стоило перестать думать о том, какая проблема ее ждала. Айлет напряглась. Честибор ощутил это, вскинув голову и недовольно фыркнув. Девушка остановила его, похлопав по плечу, и прошептала пару слов, утешая. А потом выдохнула, сказав, «Мне столкнуться с ним». Честибор покачал головой и потянул за поводья. Она отпустила его, и он стал щипать траву рядом с дорогой. Эхо неотвеченного вопроса дрожало в воздухе. Что она могла сделать? Она знала, что обнаружила ложь в словах Террина. Знала, что ей нужно ехать в дюнлах стучать в ворота, требовать встречи и показывать находки. Пусть оправдывается. А потом? Он признает ложь и откажется от состязания? Сообщит о своей ошибке Канструму? Вряд ли. Терин был умным, и у него были поводы для его решений. А вместе с долгой дружбой с принцем и хорошим положением в брекере он отразит любые ее доказательства и какие у нее были доказательства. Якорь проклятия изобледита, и ее слова, что это было искро у Лара, и что Терин забрал это там месяц назад, не лучшее обвинение. «Что тогда?» — спросила она у опустившего шею Честивура, сжав его гриву. «Я могу пойти к принцу сразу, рассказать ему, что нашла, пусть он сам делает выводы, но как его заставить поверить мне?» У меня только обвинение. Это не сработает. Без четких доказательств Герард не поверит в плохое о Терене. Айлит это не нравилось, но принц был верным другом. И если она не могла поговорить с Тереном или пойти к принцу, что ей делать? Связаться с Каструмом? Она не могла завернуть якорь Обледита и вручить его маленькому гонцу в Ливрее. Она навлечет так беду, особенно если два алых дьявола на свободе. Нет, ей нужно было ехать в брекер самой. Потому что я хочу представить себя в Каструме, бортнула она, откинула голову, посмотрев на небо и прося у него помощи. Но, как обычно, богиня не ответила. Айлит хмуро смотрела на тонкий полумесяц на темнеющем небе, солнце садилось. И мне нужно ехать в брекер с якорем, И обедничать на своего брата по охоте? На милого любимца Каструма и Фендреля? И что будет, когда Терен начнет все отрицать? Они выгонят меня из переньона. Или убьют. Или посчитают ее лживой и угрозой для других в Ордене. Совет не станет мешкать, сразу применив нежную смерть, как и к остальным захваченным теням. Винатрикс вздохнула, медленно выдохнула поток пара. Она перегибала. Каструм мог лишить ее места в водохране, послать обратно в дроволь или куда-нибудь подальше, в копионаре или Неони, Это не важно. Важно было, что две ведьмы будут буйствовать в водохране. Важно, что их не ищут. Она должна была найти их и остановить. Придется сражаться, прошептала Винатрикс. Выбора нет. Солнце пропало за горизонтом на западе. Длинные ночные тени опустились на землю. Айлет смотрела на долину, видя, как загораются костры. Наверное, торговый караван путешествовал из южных районов в Хран. Было бы просто обойти их на пути к заставе. Она развернула Честибура и направила его в путь. Вдруг Лоранта зарычала в ее голове. Айлит остановила коня. «Лоранта, что такое?» Лоранта снова зарычала, а потом прошептала. «Тень!» «Что?» Айлит огляделась, отчасти ожидая увидеть фигуру в сумраке, в стороне от дороги. Но там ничего не было. Холмы, сумрачное небо, костры. «Что за тень, Лоранта? Где?» Лоранта потянулась, хотя нити подавления удерживали ее в голове Айлит. Она давила на глаза Винатрикс, пытаясь вырваться в мир смертных. «Тень!» — громко сказала она, а потом набралась сил, и захватила на миг власть над взглядом Айлит, направив его к костру вдали. Там! Глаза Винатриц расширились. Она не успела вдохнуть, как первый испуганный вопль донесся до нее вместе с ночным ветром.